Глава 43. Первый шаг ко Второй мировой. Расстрел югославского короля и французского министра иностранных дел. 9 октября 1934 года в Марселе происходит беспрецедентно дерзкий теракт. На глазах нескольких тысяч человек хладнокровно расстрелянный король Югославии Александр I, Кара Георгиевич, и французский министр иностранных дел Луи Барту. Это единственное в своем роде покушение сразу на две строго охраняемые вип-персоны. Газеты сразу же назвали его «Атакой века». Случайный оператор снял нападение, и копия этого фильма куплена для обучения охраны Гитлера, а сама организация нападения изучается всеми мировыми спецслужбами. Несмотря на то, что следствие нашло ответы на большинство вопросов, и по сей день обсуждаются три темы, связанные с марсельским регицидом. Во-первых, кто, кроме активиста ВМРО, внутренней македонской революционной организации Влада Черноземского, стоит за дерзким преступлением? Спецслужба какой страны или каких стран? Во-вторых, Как Черноземскому в одиночку удалось прорваться через толпу французских полицейских и кортеж охраны? В-третьих, помешало ли это нападение Франции и Югославии договориться о военном союзе, который противостоял бы набирающей военную мощь гитлеровской Германии? Вытащив из букета пистолет, он стреляет в Александра Первого. Давайте для начала вернемся в 1934 год к пирсу на морском вокзале в Марселе. Погода 9 октября была замечательная. Югославский король едет в открытой машине в сопровождении французского министра иностранных дел Луи Барту. Публичность этого визита имеет значение. Миру нужно показать союз между Францией и Югославией в тот момент, когда над Европой уже сгущаются тучи новой большой войны. Гитлеровская Германия спешно вооружается, а западные демократии ищут способы, как ей противостоять. Под руководством французского министра иностранных дел Луи Барту делается попытка укрепить разваливающуюся Малую Антанту военный союз Югославии, Чехословакии и Румынии. Это противоречит немецким интересам на Балканах. В свою очередь, хорваты, венгры и проигравшие войну болгары стремятся вернуть свои потерянные территории. Назревают события, которые приближают Европу ко Второй мировой войне, и одно из них – теракт в Марселе. Французы сердечно встречают югославского короля. Во время Первой мировой войны он был преданным союзником Парижа, и его войска спасли жизни тысяч французов. Поэтому кортеж следует неспешно, и толпе, приветствующей Александра Первого, удается даже остановить его движение. Цепочка полицейских, взявшись за руки, оттесняет фанатов на тротуар. Охрана многочисленна, так как король Югославии является частой мишенью неудачных покушений. Все спецслужбы подняты на ноги, тысячи французских полицейских командированы в Марсель. Но какому-то щуплому мужчине с огромным букетом удается пробиться через толпу и охрану. Он приближается к машине и, вытащив из букета пистолет, хладнокровно стреляет в Александра Первого. Ошеломленный водитель давит на газ, но стрелок успевает выстрелить и в Луи Борту. Король и французский министр иностранных дел смертельно ранены и позже умирают в больнице. Французский конный полицейский из кортежа рубят террориста шашками. Он тоже позже скончается в больнице. В его карманах находят югославские документы на имя Питера Келлемена. Довольно быстро выясняется, что нападение совершено членом организации, борющейся за независимость Хорватии. Питер Келемен, он же Влада Черноземский, он же Величко Керин. Внесем ясность. До 1918 года Хорватия входила в состав Австро-Венгрии, а затем была присоединена к Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев, предтечи послевоенной Югославии. Борьбу за независимость Хорватии возглавил молодой адвокат Анте Павелич. Гитлер и Муссолини его поддержали. Нападение в Марселе логично воспринимается как акция хорватского движения сопротивления. Тем более, что французская полиция арестовала еще нескольких хорватов, которые признались, что являются членами боевой шестерки, которая должна была убить сербского короля. Они, однако, утверждают, что испугались и не решились на теракт. Нападение совершил их инструктор, болгарин Влада Черноземский, который готовил их к теракту. Французская газета получила из морга фотографии мертвого террориста. На его правом плече татуировка череп, скрещенные кости и надпись «ВМРО». Болгарские газеты перепечатали это фото, на котором полицейский из небольшого родопского поселка Каменица узнает своего земляка. «Это же величка Керен с моего хутора. Мы вместе делали татуировки, когда были подростками». Через несколько дней выясняется, что Величко Керин, известный под псевдонимом Влада Черноземский, являлся одним из самых опасных боевиков ВМРО и прежде уже хладнокровно расстрелял двоих известных политиков в Болгарии. Был приговорен к смерти, но бежал из тюрьмы. Досье. Факты, улики, версии и участники преступления. Вот что писали о Владо-Черноземском тогдашние европейские спецслужбы. У него было две основных цели в жизни. Первая – убить югославского короля. Вторая – взорвать Лигу наций из-за утраченных болгарских территорий. И, вероятно, он реализовал бы обе, если бы при осуществлении первой не убил, помимо югославского короля, еще и французского министра, за что полиция и порубила его. Есть еще вопрос. Зачем Черноземскому вообще надо было ехать в Марсель и там убивать югославского короля, если перед этим Александр I Карагеоргиевич был с визитом в Болгарии и спокойно ездил по стране? Бойцы ВМРО могли без особых усилий ликвидировать его и там. Зачем это нужно было делать с большим риском во Франции? Один из следователей по делу пишет, что главной жертвой был не король, а министр иностранных дел борту. Французская газета «Пти Паризиан» через несколько дней после теракта задается вопросом, кто на самом деле является настоящим террористом. Издание считает, что в нападении замешана иностранная спецслужба, которая помогала убийце. Но политически удобнее было обвинить только преступника черноземского и хорватских националистов. Так и происходит. Расследование связывает нападение в основном с борьбой Хорватии за независимость. Болгария при этом остается вне круга подозреваемых заказчиков. Исполнитель убийства известен и мертв. Кажется, все о марсельском убийстве выяснено. На самом процессе не обсуждается два важных вопроса. Во-первых... Откуда ВМРО и хорватские националисты получили информацию о точном времени проезда двух ВИП-особ, а также о маршруте их передвижения? Во-вторых, как Влада Черноземский в нужном месте, в нужное время, пробрался с оружием через толпу, полицейских и охрану? След немецких спецслужб проявился только через 23 года. В 1957 году, через 23 года после марсельского регицида, берлинская газета Neues Deutschland дает ответ на эти вопросы в статье, направленной против генерала Ганса Шпайделя, назначенного тогда командующим сухопутными силами НАТО в Центральной Европе. Публикация является частью пропагандистской войны про-советской ГДР Германской Демократической Республики против НАТО правительственный пресс-центр ГДР оглашает два оригинальных документа из нацистских архивов. Согласно им, Ганс Шпайдель и есть таинственный дипломат, организовавший теракт в Марселе по приказу Гитлера. В 1934 году Шпайдель действительно был военным атташе немецкого посольства в Париже. Его агент под кодовым именем Ганс Гаак был близок к одному из руководителей французской полиции в Марселе. Именно он сообщает Шпайделю подробности о программе «Визита» и маршруте короля, а тот передает информацию Влада Черноземскому. Сохранился также доклад Шпайделя Герингу. «Подготовка операции «Тевтонский меч» уже завершена. Я подробно обсудил с господином Ванчо Михайловым из ВМРО все возможности. Мы решили провести операцию в Марселе. Там встретятся два интересующих нас лица. Влада Черноземский подготовлен». Реален ли подобный доклад, или это пропагандистская подделка Штази, Министерства госбезопасности ГДР? Многие историки считают, что главной целью заговора было убийство французского министра иностранных дел Луи Барту, которое должно было выглядеть как покушение на короля Александра. Но на самом деле представляло собой совместную операцию немецкой военной разведки, фашистского хорватского движения Усташея Антиповелича, Веймар-О, Ванча Михайлова и, возможно, еще и болгарской разведки. Правда, руководитель ВМРО Ванча Михайлов до своей смерти в 1990 году отрицал это и определял убийство Луи Барту как случайное. И в последнем своем интервью перед смертью он утверждал, эта пуля была направлена исключительно против сербского короля. Были ли правдой слова Ванча Михайлов? Встречались ли Шпайдель и болгарский лидер ВМРО? Принимали ли участие немецкие спецслужбы в подготовке покушения? Если считать, что озвученные ГДР документы являются подлинными, то Германия, скорее всего, имела своей целью убийство французского министра иностранных дел Луи Барту. Болгарское ВМРО и хорватские усташи имели целью смерть сербского короля. Почему невозможен такой вариант? Что происходит на международной арене после теракта? Югославия обвиняет Италию и Венгрию в том, что они несут моральную ответственность за случившееся, так как дают убежище фашистам-усташам. Лига наций ЛН собирается на срочное заседание, чтобы предотвратить столкновение между Югославией и Италией. 10 декабря 1934 года Совет ЛН осуждает политический терроризм. Влада Черноземский становится героем ВМРО. Македонские компании в США и Канаде носят его имя, про него сочиняют песни. Но марсельский ригицит, случившийся 9 октября 1934 года, по-прежнему остается неразгаданной геополитической загадкой.